весело потянулся он к своему бокалу. «Победитель быка! Вы дичаете в степи!» – запротестовала веда. «Я сообщаю интересные новости, а вы думаете только о пище?» «Здесь раскопки!» – усомнился Дарветин. «Только не археологические, а палеонтологические изучают ископаемых животных пермской эпохи 200 миллионов лет тому назад. три Трепещу с нашими жалкими тысячами!» «Сразу изучают, не выкопав, как же так?